Глава 3. О появлении драконов и новых знакомствах. "Пойду мне переступить порог комнаты", как Гринфрог ответственно заявил. "Так, всё. Я собрал наши с Клементиной вещи. Мы с ней готовы переселяться", при этом кряхтя кое-как тащил по ковру мой рюкзак, доверху набитый печеньем. "Никто никуда не переселяется", довольно равнодушно возразил Лекс, проходя в комнату и присаживаясь в кресло. Гринфрог замер. "Марин, что этот тип такое говорит?" К сожалению, придётся нам жить всем вместе, уныло подтвердила я. Расселять нас не собираются, и уж тем более не собираются возвращать меня в мой мир. Гринфрог даже возмущаться не стал. В раз потупил взгляд и сложил лапки, и явно не в порыве вызвать умиление. Дракончика словно мучило чувство вины, хотя он и старался этого всё же не показывать, а я смотрела на него, И в мыслях крутилось назойливое: это ведь всё из-за него. Если бы не он, я бы приспокойно жила на земле. Но злости всё равно не было. Толку я сейчас сорвусь на Гренфрога, это совершенно ничего не изменит. И я всё же улыбнулась. Ну, а ты не расстраивайся, ладно? Ганса Канцوف, если бы нас с тобой пересерили, то Клементина всё равно бы тут осталась. То есть как? То есть так, что Клементина тут не для красоты, а мой дракон, если ты не заметил, с несходительно пояснил Лекс, сидящая на кровати драконочка тут же кивнула в доказательство его слов. Гринфрок недовольно захлопнул хвостом в стороны в сторону и проборчал: Где в этом мире справедливость? Вот только стоит встретить любовь всей своей жизни, как вдруг выясняется, что с ней в комплекте идёт неадекватный грубиян, ещё и терпеть его тут постоянно. Марин, а хотя бы в коридор его выселить никак нельзя? С надеждой посмотрел на меня он. Боюсь, Лекс будет против выселения в коридор. Саму желек ничего не говорил, крепко задумался о чём-то. И я очень надеялась, что он прослушал грубости моего невоспитанного дракончика. Чтобы отвлечься от тоскливых мыслей, я решила заняться делом разложить свои вещи в шкаф. Правда, Гринфрок всё содержимое рюкзака вытряхнул мне на кровать. Ну да, зачем это всё? Ведь главное, чтобы печенье поместилось. Но я и пары шагов сделать не успела, как после символичного стука дверь распахнулась. Приветствую соседей. На пороге возник улыбающийся блондин. Очень даже симпатичный. Чуть зюрошный и одетый в костюм, больше похожий на униформу из-за множества нашивок с рунами. Здравствуйте. Я в первый миг даже растерялась. Уж очень неожиданно он появился. Как я удачно зашёл, сверкнув игривым взглядом, мне подмигнул. А я вас ещё вчера заприметил. Всё думал, где интересно живёте, а тут вдруг у нас на этаже увидел и Ты кто вообще? довольно невежливо перебил его Лекс. Ой, да, простите, не представился, вспохватился блондин. Эйдан Оран из Сабрана, и, кстати, ваш сосед. Мы с Дитом занимаем комнату справа. Снова мне подмигнул. Только я не понял, кто из вас к кому в гости зашёл, тут женская комната или мужская? Семейная хмуро смотрел на него Лекс. Кажется, наш общительный сосед ему сразу не понравился. Семейная, обмолвил Эйден, но «Ну, всё. Моё сердце разбито вдребезги. Семейная в том смысле, что мы с Лексом родственники, пояснила я. Сестра и брат. Эйден тут же придумал расстраиваться. Так это чудесно? просиял он и томно у меня поинтересовался. А можно узнать имя прекрасной незнакомки? Имя прекрасной незнакомки закрой дверь с той стороны. Лекс встал с кресла, словно собирался сейчас чуть ли не за шкирку выпроводить нашего соседа. Какой у вас суровый брат, Эйден, такливо вздохнул. Что ж, придётся откланяться. Но всё равно ведь завтра увидимся. Раз у вас тоже драконы, то мы на одном факультете. Здорово, правда? Счастье-то какое. Лекс красноречиво распахнул входную дверь. На прощание снова мне негриво подмигнув, Эйден тот же ушёл. Ты грубиян, констатировала я. на киносо так на бедного парня а ведь он просто зашёл с соседями познакомиться тем более скорее всего учиться будем все вместе и что лекс обравью не повёл это повод пускать в комнату всяких проходимцев нравится тебе это или нет но я здесь с брод не потерплю "Что ты взял, что он проходимец?" возмутилась я. "Если человек не угрюмый зануда вроде тебя, то это сразу приравнивает его к сброду, и вообще, эта комната моя точно так же, как твоя. Так что в следующий раз не смей его провожать за дверь тех, кто пришёл ко мне. Хорошо, буду его провожать через окно", мило улыбнулся мне Лекс. Всё это время смиренно сидящие дракончики хрустели печеньем как попкорном, наблюдая за нами. "Ну да, тот ещё цирк". Алекс достал из своего шкафа небольшую коробку и ни слова не говоря, покинул комнату. Едва за ним закрылась дверь, Гремфрок вздохнул. Я зря наивно надеюсь, что он ушёл насовсем, да? Алекс хороший, правда? Тут же вступила из за хозяина Клементина. Я сейчас и сама толком не понимаю, почему он такой раздражённый. Правда, есть одно предположение. Быть может, он переживает из-за Вейлы? Авела, это кто? спросила я. Его невеста? Она ведь тоже в университет поступила, правда, на другой факультет. Наверное, она очень расстроится, узнав, что Лекс будет жить в одной комнате с девушкой. Всё же это как-то со стороны не очень. Так я и говорю, вмешался Гремфрок. Пусть переселяется в коридор. Кто явится ещё сюда этовелы и будет на маринку наезжать? Я досадливо нахмурилась. Да, только ревнивой девицы мне не хватало для полного счастья. Но пока я махнула на всё это рукой, буду решать проблемы по мере их поступления и начать с самого мелкого убрать свои вещи в шкаф. Заодно хоть толком рассмотрю, что в попохах с собой прихватила. Я подняла рюкзак с печеньем с ковра на стол, туда же перенесла и активных румкоящих дракончиков и замерла. Хмм, гринфрок. А ты ту монетку отсюда никуда не убирал? Ну, которую мы утром под кроватью нашли, монетку. Он даже не сразу сообразил, о чём речь. Да нет, не трогал. А ты, Клементина? Я даже не знаю, о чём вообще речь, честно ответила драконочка. Странно просто. Я точно помню, что на столе её оставляла, а теперь вот нету. Может, случайно смахнули куда-нибудь или лекс забрал? Я пожала плечами. Спрошу у него, как вернётся, если не забуду, конечно. Да, мои вещи не порадовали. Конечно, и нужное взяла, но попадалось и явно прихваченное в ППХ. В целом получилось совсем немного, уместилось лишь на одну полку. Но ничего, со временем всем обзаведусь. А во второй половине шкафа на вешалках красовались два одинаковых комплекта мужской одежды: белая рубашка и тёмно-зелёные брюки с жилетом. Плюс внизу стояли высокие кожаные сапоги. Я, конечно, сначала решила, что это лекс шкафа ошибся и свои вещи сюда повесил. Но Клементина пояснила: "Это учебная форма. Она сразу здесь была. На размера крайне обращай внимание. Такая одежда сама под человека подгоняется". Мне даже захотелось сразу померить, чтобы посмотреть, как это так, чудо одежда станет мне по размеру. нарешила всё же отложить это на потом. Лекс всё не возвращался. Наевшись печенья, аж да и кот Гринфрог теперь похрапывал, развалившись на моей подушке, а я удобно устроилась в кресле, обняв колени и внимательно слушала Клементину. Всё-таки драконочка, как самая добрая среди окружающих, явно мне сочувствовала и хотела помочь. "Ты только не сердись на Гринфрога", говорила она. Он ведь тоже не виноват, что так получилось. Ты же не знаешь, наверное, как мы вообще появляемся. Не знаю, я покачала головой. Драконы бывают разные. Есть обычные, если можно так выразиться, а есть мы, магические драконы. Изначально каждый из нас был небесной искрой, крохотной частичкой магии, но сами по себе мы не могли бы воплощаться. Незримые искры нашей сути выбирают человека в момент его рождения. Мы сосуществуем с вами, невидимые, и спящие, но когда в вас пробуждается наша магия, материализуемся и мы. То есть выскрем фрогом магические драконы, уточнила я. А есть ещё и обычные. Я всё правильно поняла. Да, всё верно, Клементина кивнула и продолжила. И мы с вами тесно связаны. Мы ваши драконы, вы наши хранители. Без нас у вас не разовдётся магия, без вас мы никогда не вырастем. Это взаимосвязанные процессы, заложенные самой природой, и нам этого не изменить. Пусть крайне редко, но бывает, что небесные искры попадают в другие миры. Именно так произошло и с тобой. Но магические драконы крайне ценны. Потому в Лертане всегда тщательно отслеживают их появление ивынных мирах в том числе. Я это всё к тому, чтобы ты не обижалась на Гремфрога. Да, ещё и с искоркой магии он выбрал именно тебя будущим хранителем, но у него самого на тот момент даже сознания не было, так что он всё же не виноват. Я его и не виню, правда, заверила я. Просто мне пока сложно свыкнуться. сновы реальностью. Да и насчёт родителей очень переживаю. Хотя Гринфрок обмолвился, что они вроде как были в курсе такого развития событий. В Лертане родители сразу узнают, что небесная искра выбрала их ребёнка. Быть может, и твои это интуитивно чувствовали и понимали, что однажды тебя придётся отпустить туда, где тебе будет лучше. Лучше, мрачно усмехнулась я, но Клементина была самотерпение. Пока, конечно, тебе это кажется невероятным, но из-за магии твоё место здесь, откуда родом твоя небесная искорка. Ты постепенно сама это почувствуешь. Я правда пока тоже мало что знаю. Я же чуть больше года как поплатилась, так что по драконьим меркам совсем ещё маленькая. Гринфрого вообще пару дней. Я посмотрела на похрапывающего дракончика. Бедный так объелся, что даже на животе спать не мог. Лежал на спине, подрыгивая во сне лапками. Значит, у тебя сильный магический потенциал, ведь в университет принимают лишь на определённом уровне магии, которого ещё достигнуть нужно. Лексовод тоже сильный маг, но он в прошлом году не стал сюда поступать из-за Вейлы. Они хотели вместе начать обучение, чтобы вместе его и закончить. И я тут нарисовалась. Представляю, насколько Вейле этим недовольна. Наверное, недовольна. Точно не знаю, мы с ней толком не знакомы. Клементина забралась на стол и принялась раскладывать оставшиеся печенье в аккуратные стопочки. Не знакома? не поняла я. Ты год как выплотилась, всё время с Лексом и при этом не знаешь его невесту? Понимаешь? Драконочка замялась, словно сомневаясь, стоит ли рассказывать. Вэйла вообще боится драконов. Она однажды большого испугалась очень. И теперь не переносят даже таких маленьких, как я. Но ты не подумай, она хорошая, милая девушка. Просто вот так сложилось. Клементина прилегла, опустив мордочку на сложенные лапки, и призналась: "Потому у нас с Лексом уговор. Мы вместе только на время учёбы в университете. За эти 5 лет он полностью разовьёт в себе магию, а я вырасту во взрослого самостоятельного дракона, а потом мы попрощаемся". Ну что с тобой будет? тихо спросила я. Ничего страшного, Клементина улыбнулась. Магическому дракону вовсе не обязательно быть всю жизнь рядом со своим хранителем. Когда вырасту, я смогу и без Лекса. Но ну, а что тогда буду делать? Пока и не знаю. Может, лючу как обычным драконом, а может останусь среди людей, помогать какому-нибудь хорошему магу. Пока всё же рано об этом думать, ещё целых 5 лет впереди. И пусть она говорила совершенно спокойно, даже без тени грусти, но вот прямо ощущалась незримая беспосходность и острая тоска, не в голосе, а вокруг Клементины, как ореолом. Будь ты моим драконом, я бы тебя никогда не оставила, не удержалась я. Она понимающе улыбнулась. А ты и не оставляй, не оставляй своего, перевела взгляд на спящего гренфрога. Пусть пока для тебя всё здесь наверняка непривычно и дико, но всё равно есть очень родное. Ещё будучи искркой, мы отдаём вам всю свою магию, а взамен вы даруете нам частичку своей души. Без вас мы бы никогда не воплотились, так и остались бы в вечном сне. Дракон и хранитель всегда тесно связаны, чувствуют родство. Но всё же это не значит, что вы обязаны провести с нами всю жизнь. Мы уже безмерно вам благодарны за одно то, что у нас вообще есть эта жизнь. Клементина немного помолчала и снова улыбнулась. Наверное, я тебя ещё больше запутала всем этим, да? Наоборот, спасибо, мне хоть понятнее стало. Думаю, просто привыкнуть нужно, да и после ночных событий всё же страшновато. Я вот уверена, что та чёрная тень именно за Гринфрогом приходила. Вот что это могло быть? Я даже не представляю, драконочка покачала головой. Я ведь эту тень и не видела. По описанию кто-то из низменных магических сущностей, нежить, но чтобы осмелиться явиться сюда за драконом, да и зачем? Будем надеяться, что это просто была какая-то случайность. Я почему-то не сомневалась в обратном. И та тень не случайность, и не знакомец с плаща, не случайность. И скорее всего мы ещё обязательно встретимся. Ближе к обеду я хотела сделать вылазку в окружающий мир. Но Алекс всё не возвращался, а сама ведь я не умела пользоваться магическими туннелями. Даже подумывала обратиться к тому общительному блондину, нашему соседу Эйдану. Он, то наверняка согласился бы устроить мне экскурсию по университету. Просто мне уже надоело сидеть в четырёх стенах. Де ракончики спали, а я маялась бездельем. И на два раза свои вещи разложила и снова подмела ковёр, и даже в ванной перебрала все бутылёчки, всё понюхав и распределив, где жидкое мыло, а где цветочные ароматные масла. Вот так полдня промаявшись, я теперь очень хотела прогуляться. Через окно открывался вид на ухоженный обширный парк с фонтанами и лабиринтом, а дальше дорога велась к городу. Но сам город толком рассмотреть не получалось, конечно. Пре чудесная погода так уговаривала покинуть университет, но для начала мне бы хватило и тут по коридорам пройтись. Оснувшиеся дракончики восприняли моё желание с энтузиазмом. Да и Клементина на опасение ответила: "Нет, бояться нечего. Незменные сущности появляются лишь ночью, так что днём совершенно безопасно. Никто не нападёт. И вообще, сейчас уже обеденное время". проборчал Гринфрог. Я хочу пироженку, хотя бы парочку, парочку десятков пирожных. Так что идём в трапезный зал. Я обо с радостью, но понятия не имею, как туда добраться. Может, вы умеете магическими туннелями управлять? Дракончики дружно покачали головами. Хмм, Клементина задумалась. Не обязательно пользоваться туннелями. Их ведь не сразу здесь ввели для удобства и быстроты перемещения. До этого были обычные коридоры и лестницы. Конечно же, они никуда не делись. Ну, как мне кажется. Но я в любом случае не знаю, как тут ориентироваться, даже банально в какую сторону идти. Ну а мы на что? Гринфрок уже пылал энтузиазмом. Мы трапезный зал по запаху найдём. Правда ведь, Клементина, с обожанием посмотрела на драконочку. Правда. Она чуть сморщилась от его взгляда, кокетливо вздохнула ресницами. Возможно, было наблюдать за ними без улыбки. "Ну хорошо", решилась я. "Идёмте". "Нет, идёшь ты и нас несёшь", поправил Гринфрог и протянул мне лапки. "Забыла, что ли? Мы ведь маленькие дракончики. Мы медленно передвигаемся и быстро устаём. Вас двоих нести будет неудобно". Я на миг задумалась. В рюкзаке посидите, они не возражали. Только Гренфрок потребовал и печенье с собой взять, дабы он не помер от голода, пока до пирожных доберёмся. Усадив дракончиков в рюкзак, я надела его на спину и вышла из комнаты. Коридор пустовал, царила тишина. Ну да, сейчас ведь как раз время обеда. Вот все и ушли. Может, и Лекс со своей Вэйлой как раз в трапезном зале Сидят за одним столиком, влюблённо воркуют. Я вот тоже уже была не против перекусить, так что поспешила на поиски другого пути с этажа. Коридор петлял, разветвлялся. Дверей было много, но все однотипные, явно в жилые комнаты. И лишь минут через 10 блужданий я забралась в дальнюю часть этажа. Здесь уже точно никто не жил. С одной стороны тянулась каменная кладка, с другой всё те же арочные окна. Дракончики тружно высунули мордочки из рюкзака и попутно грызли печенье. Помечаем обратный путь крошками, с набитым ртом пробурчал Гринфрок. "Ты такой сообразительный", восхитилась Клементина. И пусть я сейчас не видела своего дракончика, но он наверняка млел от счастья. Дальше уже даже окон не попадалось, мы погружались в полумрак. Будь я одна, стало бы боязно, но с такой компанией не мелькнуло и тени страха. Стало уже почти совсем темно, как коридор закончился двустворчатыми дверями. Я осторожно коснулась одной из створок, она со скрипом поддалась. Не заперта, констатировала я. И скорее всего, это именно путь на лестницу. Только мы в такой темноте всё равно идти не можем. Сейчас, подождите, пробормотала Клементина. И тут же за моей спиной полыхнул мягкий свет, причём фиолетового оттенка. Я оглянулась через плечо. Тишуйки на мордочке Клементины Мерцали. Ух ты, восторженно выдохнул Грем Фрок. Только я долго так не смогу, предупредила драконочка. Надеюсь, долго и не придётся. Я успешно толкнула створку двери. Внесо правда убегала лестница, и вот вроде казалось давно заброшенной, Наrespулочиной, но при этом не покидало смутное ощущение, что этим ходом всё же кто-то пользуется. От каждого моего шага со ступенек взметались облачка пыли. Я старалась идти быстро, но всё равно ступала осторожно. Местами на лестнице попадались крупные каменные сколы. Это же сколько лет тут не ходят? 10, 20, точно я не знаю. Клементина не смогла ответить на мой вопрос. Сама я историю университета не изучала, только чужие рассказы слушала. И как говорят, это удивительное место, подобных вообще не существует. Он очень университет сложный и в то же время совершенно устроен. Наконец, ступеньки кончились. Мы вышли в такой же тёмный коридор, ни окон, ни дверей. В его конце оказалась ещё одна лестница вправо и вниз. Мы хоть в правильном направлении идём, уточнила я. А то пока не далеко ушли, ещё можем вернуться. В правильном-правильном Гринфрог правильном. чуть ли не подпрыгивала в рюкзаке от нетерпения. Я чую медовые булочки с корицей и сливочный крем с орешками, присоединилась Клементина. А ещё на обед сегодня 42 разных блюда на выбор, и всё такое вкусное. Приободрившись, я пошла ещё быстрее. Теоретически вот-вот доберёмся. Если, конечно, вдруг не заблудимся, наверное, стоит записку Лексу оставить. Клементина ведь наверняка местную письменность знает, хотя вполне вероятно, что мы вернёмся в комнату раньше, чем он. Через полчаса блужданий по тёмным безлюдным коридорам и лестницам я сделала безрадостный вывод, что мы заблудились. Хотя дракончики хором уверяли, что вовсе нет, приближаемся к трапезному залу. Ну, не знаю. Мне уже казалось, что мы идём туда в обход через чуть ли не лабиринт, причём давным-давно заброшенный. Зато стало понятно, почему все пользуются магическими туннелями. Это же помереть с голоду можно, пока доберёшься куда надо. Просто университет и вправду очень большой, объясняла Клементина. Мало того, что в замке сплошь пространственная магия, делающая его чуть ли не безграничным, так ещё и, как поговаривают, есть даже разделение на несколько реальностей. То есть сейчас наши шансы выбраться к людям минимальны? мрачно уточнила я. Раз уж университет настолько огромен, мы можем пролождать здесь вечно? Хотя я вот всё равно не понимаю, почему до сих пор мы не вышли куда-нибудь в жилую сейчас часть замка. Наверное, мы уже вообще в другой реальности, недовольно пробурчал Гринфрок. Вот куда ты, Маринка, нас завела? Вообще-то вы указывали куда идти, парировала я. Давайте не будем ругаться, попросила Клементина. Я вот-вот уже перестану светиться и так с трудом удерживаю мерцание, но мне кажется, всё вовсе не так страшно. Ага, будет страшно, когда останемся в кромешной темноте. Мой дракончик продолжал ворчать, и я имела в виду, что наверняка совсем скоро выберемся. Марин, повернёшь сейчас налево, пожалуйста. Нам кажется, туда. Дальше и вправду коридор разветвлялся. Влево за аркой оказалась очередная лестница вниз. Наверх нам ещё ни одной не попалось, а учитывая, сколько мы уже их прошли, то теоретически сейчас находились глубоко под землёй. Но я старалась не унывать. Даже если заблудимся, нас всё равно найдут. Ладно, на меня с гринфрогом лексу наххать, но Клементина он в беде не бросит, хотя кто его знает, может, вообще обрадуется, что так быстро избавился от этого препятствия между ним и Вейлой. Я спешно спустилась вниз по лестнице, и мы снова оказались в коридоре, на этот раз широком, без следа пыли и паутины. На стенах даже факелы горели. Но всё равно почему-то казалось, что мы по-прежнему в заброшенной части замка. Фуф, радостно выдохнула Клементина. Я как раз дольше бы светиться не смогла. Примерно посередине коридора чернели два арочных прохода напротив друг друга, а прямо впереди расположились высокие двухстворчатые двери. Скорее всего, за ними был некий зал. Вот только явно не трапезный. Ну ничего, там наверняка кто-нибудь есть. тот спрашиваю, как отсюда выбраться, но я и пары шагов сделать не успела, как впереди послышалось жутковатое шуршание. Звук шёл с правой боковой арки. Казалось, там по полу волокут нечто тяжёлое и шершавое, и всё это сопровождалось приглушённым шипением. Сразу вспомнилась та жуткая тень, напавшая на нас ночью. Замеряв на месте на миг, я испуганно юркнула обратно на тёмную лестницу. Бегать дальше смысла не было. Без света это вообще не вариант. Но и встретиться с шипящим ползучим нечто тоже не хотелось. А звук приближался. Его источник должен был вот-вот показаться в коридоре. Я даже дыхание затаила, боясь лишне расшуметь. И тут же раздался громкий хруст из моего рюкзака. "Вы что творите?" шёпотом взвыла я. "Гриндфрок ест печенье", также шёпотом пояснила Клементина. Green Frog. Приглушённо возмутилась я. Чего? раздалось в ответ бурчание явно с набитым ртом. Мне страшно, я боюсь. Так ты делай это, молча. Так я и молчу. Это ты чего-то разбухтелась и снова громогласное хрумканье. Клементина, хоть ты скажи ему, шёпотом попросила я, но в рюкзаке уже хрустели печеньем вдвоём. Извини, но мне тоже страшно. Венава ото пришептала драконочка: "Может, и ты хочешь печеньку? Так спокойнее". Я даже отвечать не стала. Прислушиваясь к приближающемуся шуршанию и шипению, я уже вовсю пыталась нащупать ногами ступеньки в темноте. Из-за поворота свет факела в коридоре на лестницу почти не попадал. И я всё же решила рискнуть, быстро вернуться и прихватить один из факелов, а то в кромешной тьме мы точно от неведомой жути далеко не убежим. И ведь даже затаиться не получится, уж слишком драконы шумят. И только я собралась быстро спуститься, как передо мной вдруг полыхнули жёлтым светом два узких глаза. Испуганно ахнув, я шарахнулась назад, но споткнувшись об ступеньку, чуть не упала. В темноте в паре шагов от меня возвышалось нечто или некто. Кроме жёлтых глаз, всё равно ничего видно не было. Убежать я бы уже не успела, но и никто не спешил нападать. Добрый день, так можно вежливо поздоровалась я, попутно краем глаза оценивая шансы проскользнуть мимо в освещённый коридор и успеть добежать до дверей. Предложив ему печеньку, тот же весьма громким шёпотом подсказал из рюкзака Гринфрог: "Вдруг получится откупиться". Правда, печенька малость надкусанная, лёгкий хруст, точнее, уже наполовину надкусанная. "А там кто вообще?" испуганно прошептала Клементина. Не знаю. Гринфрог уже явно доидел печеньку. Маринка молчит чего-то. Может, у неё там сердце от уже остановилось или её превратили в статую, и тут же недовольно добавил: "Нет, ну это свинство какое-то превращать моего хранителя в статую до того, как мы добрались в трапезный зал". Ну да, логично. А после пусть бы превращали. Вот если бы не весь ужас ситуации, точно бы на Гринфрога поворчала. Но тут впереди в темноте раздался тихий смех, и довольно приятный голос следом произнёс: "Вот уж не думал здесь кого-либо встретить. Девушка-хранитель и два маленьких дракона. Хм. Как же вы тут очутились?" Вокруг замерцало несколько зеленоватых огоньков, освещая говорящего. В первый миг захотелось заорать от ужаса, но тут же весь испуг отступил. Да и передо мной был не человек. я даже слова подходящего не знала, чтобы его описать. Получеловек-полузмей, сверху вполне представительный, милый, на вид седой мужчина преклонного возраста в камзоле, только вместо ног тёмно-сине чешуйчатый змеиный хвост, да и при свете глаза у незнакомца казались нормальными, просто карими. Наверное, жёлтое сияние появлялось лишь в темноте. Но самое главное, выглядел он совершенно безобидно, просто милый старичок, хоть и наполовину змей. Простите, не хотела вас напугать. Услышала шум и решила проверить. Он даже извинился. Вы, наверное, впервые видите нага, я тут же кивнула. Дракончики так громко хрустели печеньем, что вряд ли наш разговор слышали. Когда уже у них там это печенье кончится? Мы тут немного заблудились, пояснила я. Вы не могли бы подсказать, пожалуйста, как выбраться в жилую часть замка? Да, конечно, идёмте. накловно со скального поступления в низ обратного освещённый коридор и я поспешила за ним Позвольте представиться лорд Архивариус Сангрейн учтиво улыбнулся старичок заведую в университете библиотекой и архивом И кстати вы как раз добрались до архива указал на двустворчатую дверь в конце коридора Вообще мы пытались найти трапезный зал только заблудились немного и спохватившись тоже представилась Меня зовут Марина. Нынешнюю фамилию я напрочь забыла. Приятно с вами познакомиться. Что же вы не воспользовались магическими туннелями, удивил сынак. И как попали сюда? Эта часть замка давным-давно закрыта для студентов. Просто на жилом этаже шла по коридору, пока не добралась до дверей, а дальше была лестница, честно ответила я. Хм, архивариус задумчиво погладил бородку. Сейчас везде стоит магическая завеса на старых путях. Как же вы её миновали? Я её даже не видела. Правда? Старичок окинул меня внимательным взглядом. Так вы, получается, пока и не маг. Забавно, даже улыбнулся. Видимо, потому даже завесу не заметили. Она же на магов рассчитана. Но в будущем советую всё же сюда не забредать. Здесь очень легко заблудиться. Ещё повезло, что вы к архиву вышли, а то ведь могли в подземелье застрять. В этот момент мы как раз подошли к дверям. Старичок приглашающе распахнул их: "Прошу, проходите". Передо мной открылся огромный зал. Стеллажи с книгами взмывали под потолок и терялись в темноте, но при этом вокруг хватало разлапистых высоких растений в катках, прожилки на их листьях мерцали золотистым светом, разгоняя темноту. Так что здесь было достаточно светло. Но самое интересное то тут, то там мелькало множество бабочек. Вот только при внимательном рассмотрении оказалось, что это маленькие феи, духи книг, пояснил архивариус, заметив моё изумление. Они живут здесь, мне помогают. Мы миновали множество стеллажей, пока не добрались, как мне показалось, к центру зала. Здесь был обустроен уютный уголок: круглый стол с парой кресел, мягкий ковёр на полу, секретер во всю стену с множеством маленьких ящичков. И здесь же вверх вела винтовая лестница с фигурными перилами. Над столом вовсю суетились феи. На кружевной скатерти красовался изящный чайник с чашками. Рядом на подносе примостились разнообразные пирожные. Видимо, как раз в это время Архивариус обычно пил чай. Вот фея его и ждали. По лестнице можно подняться в библиотеку, а оттуда совсем недалеко и до трапезного зала, обрадовал меня старичок. Но я даже ответить не успела. Из рюкзака высунулся гринфрог и едваня оглушил паническим воплем: "А, тут змей, тут же ещё огромче, радостно. А у него есть пироженки?" И дракончик плюхнулся с рюкзака на пол и рванул к столу. Я едва успела гринфрога перехватить. Пробормотала: "Извините, он немножко, но озвучить невежливый не успела". Дракончик перебил: "Голодный, и не немножко, а очень даже множко". "Так ты всю дорогу печенье ел?" возмутилась я. "Печенье?" Это не еда, это так блавство, резко возразил он, вовсю дрыгая лапками, чтобы я его отпустила. Пожилой наг даже засмеялся. Если вы всё же не спешите, приглашаю составить мне компанию за чашкой чая, предложил он. Не волнуйся, малыш, улыбнулся гринфрогу. Угощения на всех хватит. И тут же несколько фей взмыло вверх по винтовой лестнице, словно как по приказу. Мариночка, мы ведь попьём здесь чаю, умилительно невинными глазами смотрел на меня Гринфрог. Ну хорошо, сдалась я. Только веди себя прилично. Я опустила его на ковёр, сняла рюкзак и достала клементину. В отличие от моего негодника, уже вовсю пытающегося запрыгнуть с кресла на стол, Драконочка первым делом вежливо поздоровалась. Добрый день, господин. Благодарю за ваше гостеприимство. Прошу, угощайтесь, улыбнулся в ответ Архивариус. Чай оказался очень вкусным, чуть кисленьким с ароматом брусники. Вот только пирожных мне отведать не удалось. Жадный Гринфрок сгрёб всё в охапку и выдавал лишь клементины, предварительно рисуя сверху на креме сердечки. Меня он совершенно не слушился. Благо, хоть приветливый старичок не возмущался, с улыбкой наблюдал за драконами, попутно общаясь со мной. Вы ведь не из нашего мира, верно, уточнил он. Это вы по моей одежде догадались. Я редко смотрю на внешний вид, суть ведь всегда интереснее, пояснил Нак. Вот и вы немного необычная. Магический потенциал у вас есть. но пока никак не проявлен. И дракон ваш явно совсем недавно воплотился. Имя вы ему, конечно, дали. Заговорчически мне улыбнулся героическая, подтвердил Гринфрок, попутно кусая сразу два пирожных. А вы знаете, что значит его имя? изумилась я. А что значит моё имя? Дракончик тут же заподозрил неладное. Значит, доблестный победитель, спешно заверил его архивариус, незаметно мне подмигнув. Ого, Климентина, ты слышала, какой я, оказывается. Ну всё, самомнение у мелкого точно взлетело до небес. А мне старичок пояснил: "Я знаю все существующие языки, и наимирный в том числе. Одна из особенностей таких, как я, том, что у нас отличная память и очень долгая жизнь. Поэтому я и заведую университетским архивом. Здесь собраны самые уникальные и обширные знания. Нигде больше такого нет. И получается, вы всё-всё знаете? Всё знать невозможно, отпив чаю, улыбнулся он. И в этом вся прелесть. Но всё же, быть может, вы в курсе, могу ли я как-нибудь вернуться домой? "Сожалею, но попасть из магического мира в человеческий невозможно", Нак покачал головой. "Но вам не стоит отчаиваться. Магический потенциал у вас сильный, да и дракон замечательный, доблестный победитель", тут же горделиво напомнил Гринфрог. Тут как раз вернулись летавшие феи, принесли ещё пирожных, видимо, из трапезного зала. Дракончики радостно воскликнули при виде новой порции угощения, и если Клементина ела аккуратно и неспешно, то мой пакосник уже весь был в креме. "Спасибо большое за чай", поблагодарила я, но нам, наверное, пора лечь. Хозяин Клементины, скорее всего, уже спохватился. Я ведь думала, что мы быстро сходим пообедаем и вернёмся. А тут вот так вот неудачно получилось. И тут же одна из фей снова скрылась наверху винтовой лестницы. Не беспокойтесь, скажет хранитель Уклейментинны, где вы? пояснил архивариус. И насчёт неудачно, это всё же зря. Вот, возьмите. Как раз из глубины зала несколько фей принесли небольшой свиток. Видимо, старичок мысленно попросил их об этом чуть раньше. Это карта университета ещё до магических туннелей. Так что сможете хоть немного ориентироваться здесь, пока ваша магия не пробудилась. Теперь эти пути могут быть опасными, если забрести не туда. Всё же университет довольно древний, многое здесь было. Он не стал вдаваться в подробности. Поблагодарив, я убрала свиток в рюкзак. Правда, там всё было в крошках от печенья, но не вытряхивать же здесь. Скажите, пожалуйста, А как сделать так, чтобы магия пробудилась побыстрее? Тут всё зависит от вашего дракона. Да? Я вник потемнело. Хранитель и его дракон магически связаны, пояснил пожилой наг. Вы развиваетесь только вместе. Если вы будете стараться, то вы станете магом, а дракончик вырастет и наберётся сил. Конечно, пока вам здесь всё в новинку, но не сомневайтесь, вы очень быстро привыкнете. Всё-таки место драконов в Лертане. Вам без частички собственной души, даже в родном мире было бы весьма тягостно. Эта самая частичка моей души уже слопала все пирожные и теперь лениво икала, развалившись прямо на скатерти. И от этого безобразника зависит моя магия, мадам. Не бывать мне магом с каким-то драконом. Видимо, все эти панические мысли весьма красноречиво отразились на моём лице. Архивариус ободряюще улыбнулся. Пока вам кажется невероятным, но Дракон и его хранитель всегда в гармонии, они идеально подходят друг к другу. Вам просто нужно к своему привыкнуть. А, ага, да, привыкнешь к такому пакостнику, обжоре, грубияну и неряхе. Я вот сейчас смотрела на Гремфрога и заранее озадачивалась, как я этого вымазанного в креме безобразника обратно в комнату понесу. Своим ходом он уж точно откажется топать. Очень хочется верить, что всё просто вопрос привычки. Лорд Сагрейн, может, с началом занятия дело пойдёт веселее? Кстати, вы случайно не знаете, как именно здесь занятия проходят? Не волнуйтесь, Ничего сложного. Всех первокурсников разделяют на группы. У каждой будет свой куратор. Хм. Он на миг задумался. А вы ведь и нашу письменность пока не понимаете. Я покачала головой. Марина, загляните завтра ко мне в библиотеку после занятий. Я подберу для вас несколько книг, чтобы вам проще было учиться распознавать, а то понимание уже сейчас нужно. Ещё до того, как это само собой придёт с развитием магии. Спасибо большое, обрадовалась я. Обязательно завтра загляну. Я так вам благодарна за помощь. Не стоит благодарности. Всё же мы и на мирцы должны помогать друг другу. Вы тоже из другого мира? изумилась я. Да, я из Веларии. Мы с братьями покинули родной мир чуть больше 200 лет назад. Увы, мир погибал. Так что выбора у нас не было. Теперь вот живём в Лертане. Нас нагов очень мало, да и люди порой пугаются, приходится вид изменять. То есть это сейчас не важный настоящий вид, уточнила я. Лорд Сагрейн кивнул, а у меня в воображении сразу нарисовался гигантский клыкастый змей. Но несмотря ни на что, страха не возникло. Архивариус располагал к себе искренностью и благожелательностью. Я не сомневалась, мне очень повезло, что я вот так случайно познакомилась с ним. Я хотела расспросить общительного архивариуса о Лертане, что этот мир собой представляет, как здесь всё устроено, но тут нарисовался Лекс. Не то чтобы я испугалась, но читающееся в его глазах весьма красноречивое желание распилить меня на множество частей как-то не порадовало. Благо, не стал устраивать скандал. При лорде Сагрейне лишь сухо высказал, спускаясь по винтовой лестнице: "Я вас по всему университету искал. Мы немного заблудились. Я надеялась уладить всё миром". "Ага, так же уладишь тут. Так может, не стоило передца неизвестно куда". Лекс только что молнии в меня взглядом не метал, но неожиданно вступился лорд Сагрейн. Вам совершенно не за чем сердиться. Марина всего лишь пыталась отыскать трапезный зал, что, в общем-то, логично, даже обеденное время уже прошло, скоро ужинать пора, прозвучало с явным укором. Лексо это уж точно не понравилось. Да и мне тоже наострявать разборки при архивариосе совсем не хотелось. Спасибо, что присмотрели за ними, всё же довольно вежливо поблагодарил Лекс нага. и взял на руки позевывающую клементину. Гринфрок лениво протянул мне лапки: "Мол, ладно, хлоп, так и быть, разрешаю тебе отнести мою царственную персону обратно в комнату. Нет уж, ты весь чумазый", залазь в рюкзак. Мне вымазываться в креме совсем не хотелось, но сытый и довольный дракончик даже не возражал, снова угнездился у меня в рюкзаке. Попрощавшись с каркевариусом, мы с Лексом поднялись по винтовой лестнице. Молча миновали внушительный библиотечный зал, вышли в коридор, а в конце мерцала знакомая арка магического тоннеля. Лекс взял меня за руку, чтобы не я не потерялась. И светящийся поток понёс нас вперёд. Так мы вернулись на жилой этаж, дошли до своей комнаты и только когда за нами закрылась дверь, я нарушила молчание. Ты вовсе не обязан с нами нянчиться. Да, наверное, мне не стоило брать с собой Клементину без твоего разрешения. Но драконы точно так же проголодались, и неизвестно ведь было, когда ты вернёшься. В следующий раз я, конечно, не стану рисковать твоим драконом. И в следующий раз, пребил Лекс, аккуратно положив спящую Клементину на кресло, ты ещё и повторить намеренно от одной прогулки по подземельям впечатлений не хватило, но всё. Уладить всё тихо-мирно не получилось. Я тоже начала злиться. Мне вообще-то нужно учиться здесь ориентироваться. И если уж пока я без магии пользоваться тоннелями не могу, то придётся ходить старыми путями. Это логично вообще-то. Что логично своей жизнью постоянно рисковать? Лекс сверкал на меня гневным взглядом. Неужели ты думаешь, что магические туннели создали только ради удобства? Да это необходимостью стало ради безопасности студентов, и не вздумай ещё хоть раз на старые пути сунуться. Чего это ты раскомандовался? возмутилась я. Тебе-то какое дело? Мне что, постоянно ждать твоей милости, когда я банально захочу пообедать или сходить в библиотеку? Слушай, Лекс, Тебе самому не кажется, что ты ведёшь себя малость неадекватно сейчас? Ого, у меня есть отличнейшая идея. Меня осенило. Давай я с твоей Вейлой местами поменяюсь. Живите с ней в одной комнате, а я переселюсь к её соседке. Откуда ты про Вейлу, знаешь? Лекс помрачнел ещё больше. Клементина рассказала, но не вздумай на неё из-за этого сердиться. Ей и так очень грустно. Вот не моё же дело. Но не смогла я промолчать. Ну так что, как насчёт переселения? Я не сомневалась, что Лекс оценит эту идею с восторгом. Нет, отрезал он. Я даже растерялась. Но почему? Потому что твоя возлюбленная не выносит драконов? Так я с радостью Клементинус с собой заберу, буду приносить её тебе на занятия, так что ваше с ней обоюдное развитие не пострадает. Можем переселиться вот прямо сейчас. И Нолек снова меня перебил. Слушай, что именно в слове нет тебе непонятно? Я сказал нет, значит нет. Мне непонятно полное отсутствие у тебя логики. Я всего лишь предложила, когда всех будет лучше. Давай уж я сам как-нибудь решу, что для меня лучше, раздражённо возразил он. И я не стала продолжать разговор. Толку, если сейчас лечь злющий, может, когда успокоится иначе взглянет на эту ситуацию. Так ничего и не сказав, я в обнимку с храпящим дракончиком в рюкзаке пошла в ванную комнату. Раньше мне, естественно, никогда не доводилось мыть драконов. Но теоретически это же должно быть несложно. Я быстро набрала воду в купальню, наивно рассчитывая, что просто запущу туда грин-фрога, и он сам поплюхается. Нагадывая, что мелкий вредина скорее всего и меня обрызгает, я переоделась в футболку и шорты. Гринфрок, вылезай, давай, купаться будешь, позвала я. Но из рюкзака доносился всё тот же довольный храп. Пришлось вытаскивать дракончика самой. Мало того, что он до этого был в креме, так теперь ещё к нему прилипли все крошки от печенья, что оставались в рюкзаке. Кошмар. Ты только посмотри на себя. Ты на кого вообще похож? На доблестного победителя, сонно прошамкал дракончик и всё-таки удосужился открыть глаза. Ты чего мне спать мешаешь? Сначала помойся, а потом и спи сколько влезет. Мыца ужаснулся гренфрог, покосившись на купальню. Ты совсем с ума сошла? Драконы никогда не моются. Мы же не лягушки какие, и ты чего столько воды набрала? Утопить меня хочешь? Я же плавать не умею. Я досадливо огляделась, но в ванной комнате не было даже какого-нибудь захудалого тазика, чтобы в нём дракону похлюпаться. Давай я просто спошью воду и чуть-чуть оставлю, чтобы ты точно не утонул. А давай ты просто отстанешь от меня с такими бредовыми идеями, как мытьё. Гринфрог зевнул. Неси давай меня на мою кровать. Я спать дальше буду. Я и так от тебя ужасно за день устал. То по подземельям таскала, то теперь в воду лез заставляешь. И очень серьёзно добавил: "Драконы и вправду никогда не моются. Это для нас противно естественно, даже вредно". "Да?" я растерялась. Отпустила дракончика на пол, а сама выглянула в спальню. "Ой, Алекс где?" А дочалась я, дремавшая до этого Клементина сонно отозвалась. Ушёл куда-то. Подскажи, пожалуйста, это правда, что вы драконы вообще не моетесь? Клементина даже обмолвлела. Моемся, конечно, как же иначе? Но Гринфрог, хлопший мне на уши навешал, сердитая я сразу же вернулась в ванную. Мелкий пакостник уже залез в шкаф и зубами сейчас пытался открыть один из бутылечков. И видимо, самый вкусно пахнущий. О, молодец, выбрал себе пену для ванны, коварно улыбнулась я. Чего? прошамкал дракончик, держа в зубах пробку от бутылка. А я просто схватила гринфрога, в ванюкнуть не успел, как оказался в воде. Вопреки моим опасениям, тонуть даже не собирался. Во всю барахтался лапками, держась на плаву, и громогласно возмущался. Изверг, как ты могла? то, говорил мелкий обманщик. Мойся, давай, и не бурчи. Хоть мочалку дай. Как-то он уж очень быстро смирился. И стоило ему заплачить мочалку, как мокрая и в пене она тут же полетела в меня. Нет, ну что такое? Мало того, что в креме меня извозил, пока на руках держала, так теперь ещё и это? Ну всё. Моё терпение кончилось. Теперь каждый день мыться будем. Ф Зелёная лягушка моя угрозы не напугала. Барахтая лапками, он подплыл к противоположному краю купальни и выбрался. Благо, пока хлюпал, стал чистым, но сейчас мокрый и прямо в пену ломанулся мимо меня в комнату, схватив полотенце, я рванула за ним. Оказывается, Лекс уже вернулся. Так что лицо зряло весь этот кошмар. Еще я ещё и смеялся. Мокрый, радостно улюлюкающий дракончик бегал от меня по спальне. Какал по кроватям, нырял под стол. Вот уж не думала, что этот мелкий пузан настолько прыткий. В конце концов он юркнул в ванную, я за ним, но тут же поскользнулась на мокром полу и прямо в купальню. Гринфрок аж ухохотался. Ещё и Лекс как назло заглянул, окинул выснувшуюся из воды мокрую злую меня взглядом и иронично поинтересовался. Я всё-таки не понял, кто из вас кого купает. Мариночка, мочалку дать? Попрежнему хихикивал Скренфрок. Едва сдерживая смех, Лекс взял два полотенца. Одно протянул мне, второе набросил на дракончика, причём настолько большое, что Гремфрок в нём запутался. Спасибо. Я спешно выбралась из купания. Лекс вышел, а я схватила возмущающийся ворох полотенца. Только сильно меня не вытирай, верещал дракончик. Темне всю красоту сотрёшь, чешуя блестеть не будет. Я не хочу стать тусклым. Но злая я вытирала его основательно, но тут взгляд зацепился за странный он блеск. Одна из чешуек на голове гренфрога с краю засеребрилась. Я тут же вспомнила, как ночью менялся его цвет. Слушай, а ты всегда зелёный? Просто ночью мне привиделось, что под лунными лучами ты стал такой серебристо-платиновый, даже с узорами. Дракончик посмотрел на меня с явным сомнением в моей нормальности. "Марен, ты чего? Я постоянно вот такой", развёл лапками. "Мол, любуйся. И ведь странно. Та серебристая чешуйка, которую я заметила несколько мгновений назад, сейчас была точно такой же зелёной, как и остальные. Может, и вправду показалось. Наверное, приснилось", задумчиво пробормотала я. А про моих родителей ты мне объяснить хотел, помнишь? А что тут объяснять? Дракончик уже вертелся у зеркала, с довольным видом себя разглядывая. Родители хранителя всегда заранее предчувствуют, что им придётся расстаться с ребёнком однажды, поэтому морально к этому готовы, и твоё исчезновение примут спокойно. Насчёт этого не переживай, и вообще, у нас с завтрашнего дня занятия начинаются. Мне нужно заранее набраться сил. Тем более Лекс там принёс что-то вкусненькое. Гринфрог удрал из ванной, а я переоделась в сухую одежду и протирая волосы полотенцем, вернулась в спальню. Лекс, правда, принёс нам ужин. Видимо, затем и уходил. Просто пока я влавливала по комнате Гринфрога, не обратила внимания, что на столе. И остаток вечера прошёл в полные дели. Дракончики ворковали друг с другом, и я рассматривала схему замка, пытаясь в ней разобраться. Алекс снова ушёл, наверное, опять к Виле. А я ведь хотела расспросить его про учёбу, да и вообще попытаться хоть немного подружиться. Как ни крути, вместе нам жить ещё неизвестно сколько, но я так его и не дождалась. Уже когда укладывались спать, Клементина обрадовала, что Лекс установил в комнате магическую защиту. Потому опасаться нападений точно не стоит. Вот и замечательно, даже настроение поднялось. И хотя немного волновал завтрашний первый день учёбы, всё равно настроенная я была вполне позитивно.